По золотею, обязательно по золотею. У Тихона глаза на лоб полезли. До сей поры гвоздь молчал, А тут на, заговорил. Видно, в самом деле непростой он сковал гвоздь. А то, что кузнец в это время на крыше лежал, Тихону невдомек. Молод еще был, не научился еще сказки, Как орехи раскусывать, да и ядра из них выбирать. Со скорлупой глотал. Чего же тебе еще гвоздь надобно? На это вместо гвоздя конь тише ответ проржал: и, -и хи хи Как мне жить без сахи? И, -и, -и, и да ты, буланка, не ржи, так жалобно. Если уж я тебя заработал, так саха будет. Сам лемех скую и оглобельки вытешу. Сковал, вытесал, поперечины наладил, А на гвоздь не идет смотреть. Не до того как-то стало. Другое в голову вошло. Коли гвоздь хомут попросил. Хомут коня. Конь саху. Надо думать, саха пашню запросит. Запряг Тихон коня в саху. Конь ржет. Саха пласт режет. Пахарь песенки попивает, Народ в поле высыпал. На тишу глядит. Матери. Девок-невест вперед себя выпихивают, А вось какая приглянется. И Кузнецова дочка тут же на пашне, Так и ходит за ним, как галка по борозде, Нечесанная, немытая. «Тишенька, возьми меня замуж, Помогать тебе стану!» Тихон даже шарахнулся от этих слов, Саха в сторону вильнула. Конь не по-хорошему озираться начал, Кузнецова страшилище пугается. «В своем ли ты уме, ворона?» — говорит ей Тихон. «Кому ты такая нужна? Разве на огород? Ворон пугать? Так у меня еще и огорода нет. А она? Я тебе посажу огород, а сама потом пугалом стану, только бы видеть тебя, Тишенька!» Несуразными показались ему такие слова, а к сердцу припали. «Ишь ты, как любит! Пугалом соглашается быть, лишь бы видеть меня!» Ничего не ответил кузнецовой дочери. Кузнецу пошел, а кузнец его давно поджидал. «Тихон, чего я тебе сказать хочу? Твой счастливый гвоздь завистники вытащить хотят, да в свою стену вбить. Это как же, дяденька Захар, что делать теперь? Не иначе, что караулить надо». «Так, милый сын, так», — поддакивает кузнец. «Только караулить как?» Дождь осенью, снег зимой. Избу ставить надо, а Тихон ему. Я только подумал, а ты уже сказал. Пойду избу рубить. Топор у меня есть, силы хоть отбавляй. Никакого дела не боюсь. Опять высыпал народ, опять невест гуртом. А он рубит. Только земля вздрагивает, да солнышко смеется. И светлому месяцу было на что поглядеть, порадоваться. Тихон и ночи прихватывал. Пришла осень, сжала вдова хлеб. Тихон обмолотил его, а конь на базар свез. Утвор всякую в новый дом приволокли, а гвоздь не золотеет и на душе не весело. Один я, мамонька, вперед других выскочил, Дружков опередил товарищей оставил. Себе гвоздь вбил, от них счастье скрыл. Да ты что, Тиша, всякий сам своему счастью кузнец, так ведь тебя Захар учил. Так-то оно так, отвечает сын. Только дяденька Захар и про то говорил, что на миру и смерть красна, а в одиночку и счастье плесневеет. Мне все помогали, и кузнец, И шорник, и лесник, а я кому? Сказал так Тихон, и пошел к дружкам-товарищам. Кому верное слово скажет, кому добрый совет даст, А кому и своими руками подсобит. Вдове крышу покрыл, старику сани справил, Лентяя усовестил, юнцов к делу приставил. Зазолотел гвоздь, со шляпки начал, до середины дошел. Счастье весельем в новый дом заглянуло, дружба людской зацвело, Не нахвалится народ на Тихона. До того дела дошло, его, неженатика, По батюшке величать начали, На миру выкликать, А гвоздь день ото дня пуще горит. «Теперь, — говорит кузнец, — Только жениться, не ошибиться, Без огня в избе светло будет».